Некоторые из влиятельных колонистов стали упрекать Аванда за нежелание оказать помощь адмиралу, которому Испания обязана открытием и завоеванием эспаньолы. Когда Аванда милостиво разрешил Мендесу и Фреско...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 Глава восьмая. Завоевание Индии и страны пряности. Раздел первый. Кавильян и Пайва. Васка да Гама. Подготовка экспедиции. Мы с доброй надеждой. Бухта Санбраш. Моссел. Мозамбик. Мамбаса. Малинди. Прибытие в Каликут. Столкновение с Самарином. Возвращение в Европу.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 Берриу, названный так по имени одного моряка, у которого она была куплена, назначили испытанного офицера Николао Коэлью и, наконец, Гонсало Нуниш, один из приближенных Васко да Гамы, вел грузовое судно. Среди экипажа находились некоторые из моряков, принимавших участие в экспедиции Бартоломео Диоша, в том числе лучший португальский боцман.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 И его спутников. На первом этапе экспедиции до крепости сан жорже мина на Гвинейском берегу, откуда португальцы вывозили золото и рабов, флотилию сопровождал корабль, которым командовал Бартоломео Диаш, назначенный правителем этой крепости. Плавание началось спокойно при попутном ветре. Уже через неделю Корабли оказались в виду Канарских островов. В ночь на 17 июля возле бухты Рио-де-Ора, Золотая река, спустился густой туман, и корабли разлучились друг с другом. Предвидя такую возможность, Гама заблаговременно приказал держать курс на острова Зеленого мыса. Здесь, у острова Сантьяго, корабли снова собрались вместе. Возобновив запасы мяса, воды и дров,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 Но, несмотря на эти добрые признаки, португальцев ждали еще на пути в Индию суровые испытания. Среди экипажа вспыхнула цинга, страшная болезнь, вызванная длительным употреблением однообразной и не всегда доброкачественной пищи. Обогнув южноафриканский берег, корабли вошли в Мозамбикский пролив между Африкой и Мадагаскаром,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 Самудрин Раджа, или, как говорили португальцы, Самарин, находился в прибрежном городе Панани, в 28 милях от столицы, то Гама направил к нему двух человек вместе с Мансайде с сообщением, что посол португальского короля прибыл в Каликут и хотел бы вручить Самарину королевское послание.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 Как только корабли были отведены в Пандаране, к Васкадагаме явился Нарочный Самарина с приглашением посетить дворец. Нарочного сопровождали 200 гвардейцев, которые во время его переговоров с Васкадагамой оставались на берегу. Васкадагаму под предлогом позднего времени отложил визит во дворец на завтра. Утром 28 мая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 Руки его были украшены массивными золотыми браслетами и кольцами с огромными алмазами, шея была обвита жемчужным ожерельем и золотой цепью, на ушах висели грустные серьги. Португальцам подали чаши для мытья рук и угостили плодами хлебного дерева и бананами. Затем Самарин попросил Васко-Дагамо изложить цели своего путешествия, и содержание письма португальского короля. Васко да Гама, видя среди советников Самарина Мавров, сказал, что хотел бы с ним поговорить без свидетелей. Властитель охотно согласился и перешел с Гамой и некоторыми из своих приближенных в соседнее помещение. Анонимный автор Рутейру дневника путешествия сообщает, что Гама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 На что Самарина ответила, что он счастлив считать португальского короля другом и братом и отправить в Португалию своих послов.